Глава сорок девятая. Черт! Примерно в то же время в центральном мире лорд протектор, погоди, давай с этим разберемся. В довольно теплом домике на веранде у озера сидел человек лет шестидесяти на вид. Поглаживая длинную белую, но весьма жидкую бородку, он читал принесенные бумаги, а когда заметил помощника, тянущего ему очередной доклад, едва не разразился проклятиями. «Эти гады снова появились, да?» — фыркнул он. Приходит и уходит, когда вздумается. Отправь запрос второму протектору, скажи, чтобы этот ублюдок вновь прошерстил всех приближенных». «Да я руку на отсечение даю, что у нас шпионов полон лагерь. Как иначе эти твари все узнают даже раньше, чем мы сами?» «Второму лорду это не понравится». «Да мне плевать. Если не хочет, пусть тогда объяснит мне, как именно они узнали схему движения всех наших войск. Да ты знаешь, сколько там людей погибло? Опять!» «Я отправлю запрос», — выдохнул его помощник, понимая, что сейчас вообще ничего не сможет оспорить. Проще было подчиниться, хотя и ответ от второго протектора точно не последует. Максимум отписку пришлет. — Что там? Что за тревога была? — Отвечаю, лорду. Начал тот, уже ощущая, что ему теперь и за это достанется. — Отправившийся на призыв старейшина так на связь и не вышел. Ему на помощь был отправлен отряд, но он тоже бесследно пропал. Было решено, что оборудование в том месте неисправно, так что был выслан отряд техников. — Так... — кивнул этот мужчина. — И? — Через резервный способ связи мы получили информацию, — сглотнул тот. — Старейшина Южного Крыла был убит при исполнении. Связь с колониями потеряна на несколько лет из-за полностью уничтоженного маяка. Также нелюди уничтожили врата, из которых вышли, так что они тоже требуют восстановления. — Чего? — почти взревел тот. — Судя по данным, искра старейшины была использована для активации массива. Разумеется, после этого он полностью разрушен. Только на его восстановление уйдет больше года. Про восстановление врат в мятежный мир пока речи не идет». «Как этот мальчишка умер?» — спросил тот, переваривая информацию и не стесняясь показать на лице шок. «Я же его хорошо знаю. Его не так просто убить. Да даже мне пришлось бы во всю силу сражаться, чтобы он сбежать не смог. Ты уверен, что это мятеж внутри колонии?» «Ам...» — запнулся тот. «Так говорит пленник, которого нам доставили. Именно он прояснил многие нюансы». «Чушь собачья!» — нахмурился тот. «Ты уверен, что это не отступники? Эти ублюдки кусают нас по всем фронтам, появляются и исчезают, как гребаные черти. И тут целый перевалочный мир был разрушен. Наш старейшин убитый, ты говоришь мне, что это просто какое-то дикое племя там бунтовать вздумало?» «Мне отправить второму лорду два запроса», — переспросил тот, не совсем понимая, почему кричат сейчас именно на него. «Погоди-ка», — остановил его этот мужчина. «Что еще были за доклады из этих мест? Кажется, я что-то помню». «Одну минуту», — кивнул тот, начиная перебирать принесенные бумаги. «Есть одно», — второй раз кивнул помощник. «Говорится, что они странного духа поймали, возможно, редкого. Судя по докладу, недалеко от них какой-то кретин решил прорываться в ранг возвышенного, первая ступень, но не справился». «Ага», — тут же кивнул тот, Они слишком ли дофига совпадений, а?» «Возможно, это и правда совпадение, проговорил помощник. Человек, который вернулся из той колонии, имеет большой вес. Их клан немного утратил силу, потому что наследник оказался полным идиотом. Но они смогли выбить эту колонию себе. Думаю, их словам можно верить, особенно если учитывать, что этот самый наследник во время мятежа погиб. <звык> Затянул тот, поглаживая свою бороду с такой силой, что почти вырвал оттуда пару волосин. Все равно странно. «Я чувствую, что что-то тут не так!» «Определить, куда именно отправились в Торженце, сложно», — вновь заговорил помощник. «Однако мы уже проверили все маяки. Они ни в одном из наших миров не появлялись!» «Да это я и без тебя понял!» — отмахнулся тот. «Точно так делают и отступники. Появляются и исчезают, черт знает куда и откуда!» Продолжая думать, он длительное время просто молчал. а его помощник не двигался с места, ожидая распоряжений по этому делу. «Расследовать, да», — заговорил, наконец, тот. «О!» — на лице мужчины тут же появился легкий румянец. «Если я правильно помню, то литер багровых гонщик, кажется, как раз из этого мира. И пришла, верно?» — спросил он. «Затрудняюсь ответить», — кивнул тот. «Но, кажется, да, я что-то такое слышал». «Она пришла из дальней колонии сравнительно недавно и уже сделала себе имя. Не думаю, что вы ошибаетесь». «Вот и отлично!» — кивнул тот. «Возьмите этого пленника и отдайте багровым гончим. Пускай узнают у него все, что там случилось. А затем найдут этих ублюдков и выпустят кишки». На лице лорда-протектора проскользнула злость. «Пускай они возвращаются, пока не принесут мне голову тех...» Кто убил этого перспективного ребенка? Конец четвертой книги